Глава вторая. О войске. В древности мудрые цари использовали войско лишь для верных целей, но ни один из них не упразднял военное сословие как таковое. Войско существует столько же, сколько существует человек. Сущность войска в том, что оно внушает страх. Сущность того, что внушает страх, есть сила. Для народа владеть силой, внушающей страх, естественно. Это естественно, ибо дано от неба и не может быть создано людьми. Так что военные средства не могут быть оставлены и оружие не может быть отброшено. Истоки военного дела теряются вдали времен. Уже Хуанди и Янди сражались водой и огнем. Хуанди и Янди — это самые первые императоры. Еще первые пять владык вели борьбу друг с другом, поочередно то побеждая, то терпя поражение, и победитель правил народом. Говорят, что войско создано Чию, но в действительности войско создано не им. Чью лишь усовершенствовал свое оружие. Примечание. Чию – это легендарный великан, правитель одного из племен, который вступил в схватку с одним из самых первых императоров Хуанди. Конец примечания. О Чию еще не было и помину, когда люди бились палками, обломанными с деревьев. Те, кто побеждал, становились предводителями. Когда предводителей стало недостаточно, чтобы поддерживать порядок, были учреждены правители. Когда же и правителей стало недостаточно, чтобы поддерживать порядок, был учрежден Сан Сына Неба. Сын Неба таким образом происходит из правителей, а правители происходят из предводителей. Предводители же рождены борьбой. Истоки борьбы теряются вдали времен. Ее невозможно воспретить и ей невозможно воспрепятствовать. Посему мудрые цари древности использовали войско лишь для верных целей. Но ни один из них не упразднял военное сословие как таковое. Когда в семье не в ходу строгое слово и порка, сыновья и дочери тут же начинают шалить. Когда в государстве не в ходу казни и наказания, в народе тут же начинают притеснять и обманывать друг друга. Когда в мире не в ходу сбор даний и карательный поход, то джухоу, князья, тут же ополчаются друг на друга. Посему в семье не упраздняют строгое слово и порку, в государстве не упраздняют казни и наказания, в мире не упраздняют сбор даний и карательные походы. Все дело в том, применяются ли эти вещи искусно или неумело. Посему мудрые цари древности использовали войска лишь для верных целей, но ни один из них не упразднял военное сословие как таковое. Бывает, что люди травятся плохой едой, но было бы глупо на этом основании запретить есть всему миру. Бывает, что люди тонут, плывя в лодке, но было бы глупо на этом основании запретить плавать в лодках по всему миру. Бывает, что люди из-за войны утрачивают свое государство, но было бы глупо на этом основании уничтожать войско во всем мире. Войско запретить невозможно, оно подобно воде и огню. Если ими пользоваться умело, это принесет счастье, если же не уметь с ним обращаться, это навлечет беду. Оно подобно также снадобью. Доброе снадобье возвращает человека к жизни, а отрава приводит его к гибели. Также и войско, используемое с сознанием долга, для мира подобно доброму снадобью. Войско существует издавна, и не было такого, чтобы оно оставалось без употребления хоть малое время. В этом смысле не отличались друг от друга благородные и подлые, старые и молодые, мудрые и невежественные. Просто были в этом деле великие и малые. Вот и вся разница. В чем же сокровенная суть войны? Война в мыслях, которые скрывают и стараются не обнаруживать, и в бешеных взглядах. Война и в притворных минах, и в дерзких речах. Война и когда поддерживают, и когда отталкивают, и когда вступают в союз, и когда предают его. И когда вступают в единоборство два силача, и когда на поле брани сходятся три армии. Эти восемь вещей и есть война, разница лишь в масштабах. Те, кто в наше время страстно выступает за упразднение войска, сами воюют всю свою жизнь, того не сознавая. Это, наконец, глупо. И хотя они сильны в речах и искусны в спорах, а ученость их весьма обширна, они не находят слушателей. Посему мудрые цари древности использовали войско лишь для верных целей, но ни один из них не упразднял военное сословие как таковое. Посему войску верному долгу, которое приходит, чтобы покарать мятежного правителя и избавить народ от мучений, народ радуется, как почтительный сын, завидевший любящего отца» как голодный, узревший, роскошные яства. Народ приветствует победителя и устремляется ему навстречу, как спущенная с тугого лука стрела перелетает долину, как долго накапливавшаяся вода, прорвавшая дамбы и плотины. Ибо даже средней руки правитель не всегда в состоянии удержать при себе народ, не тем более ли правитель мятежный».